К даче подъехал красный москвич. Из него вылезла Людмила с картонной коробкой, на которой было написано Керагаз. "Археологи, ау!" крикнула она. Дача стояла тихая, заснеженная, с тёмными, слепыми окнами.